«А ты, Марти!» – подразнила соседка. «Кажется, в последний раз мы виделись как раз тогда, когда Белинда уехала!» Марти рассмеялась. Женщины обнялись. Вскоре вскипел чайник, и они втроем сели за стол поболтать. Время пролетело быстро. Белинда задавала вопросы обо всех членах семьи Грехаму. «Ума! Уже родились правнуки!» Она сияла, рассказывая о них. Незаметно пришла пора прощаться. Перед уходом Марти пообещала, что скоро приедет опять. А мама в ответ сказала, что попросит одного из своих мальчиков, чтобы они в ближайшее время отвезли её в усадьбу Дэвиса. Мы хорошо придумали, решив навестить ма, сказала Марти Белинди о пути домой. Я так рада, что ты о ней вспомнила. Маш всегда тепло к тебя относилась. Я скучала по ней в церкви, сказала Белинда. Так странно, что её там не было. Она не может ходить в церковь, потому что у неё болит нога, сообщила Марте, дочери. Ты же видела, что она не может и шагу ступить без тросточки, а тем более разбираться по ступеням. Белинда заметила это. И недомогание ма беспокоило её. Сама соседка тоже изменилась, а она ничего не могла с этим поделать. Наконец, наступил день, когда нужно было возвращаться в Бостон. Погода была холодная и ветреная, и девушка дрожала, даже надев пальто. Она пожалела, что не взяла с собой тёплых вещей, когда она уезжала из Бостона. Было довольно тепло, и она не подумала о том, что через полтора месяца погода изменится. Все свои простые деревенские платья она оставила в шкафу. Белинда обратила внимание на то, что Марти смотрит на них. «Как знать? Может, я скоро вернусь?» — беззаботно заметила девушка. Но она все же подумала, что мать наверняка так же, как она сама, — решила, что больше никогда не будет их носить. Получше закутай плечи тёплой шалью, предложила Марте, подавая ей шаль. И Белинда не стала протестовать. По пути в город они молчали. Казалось, родные сказали друг другу всё, что хотели, а теперь они думали о предстоящем расставании, и потому говорить было тяжело. Тебе плохо? С тревогой спросила Марти, когда Белинда вернула ей шаль. «Мамочка, в поезде хорошо топят», — успокоила ее Белинда. «Тебе не нужно будет выходить на улицу?» «Нет, до самого приезда в Бостон». «А они знают, когда тебя встречать?» «Я оставила Виндзору расписание», — ответила Белинда. «Он приедет в карете. Виндзор очень надежный. На него всегда можно положиться». Марти кивнула. Как обычно, на станции собрались родные, чтобы проводить Белинду. Даже детям разрешили раньше уйти из школы, чтобы увидеть тетю Белинду перед отъездом. Пока летели последние минуты, родные суетились и переговаривались. Переговаривались. Наконец они услышали вдали свисток паровоза. Вскоре поезд остановился у станции. Белинда стала по очереди прощаться с родными. Она надолго оставляла мать и отца. Она ненавидела поводы, слезы, объятия, обещания. Почему никто до сих пор не придумал более легкий способ покидать родной дом? А теперь из-за невеселых мыслей прощание стало более тяжким. Белинду мучили сомнения и неприятные вопросы. В сотый раз она... раздумывала над тем, правильно ли поступает, когда она вновь вернётся домой и по какой причине. А что если в её отсутствии произойдёт трагедия? Она молилась о том, чтобы этого не случилось. Но как знать? Мать и отец не молодеют. Галинтов вспомнила о постаревшей ма грехом. Она знала, что через несколько лет её родители тоже состарятся. Отете мысль о нас дрогнула. Тебе нужно тёплое пальто, повторила Марти. У меня есть пальто в Бостоне, мама, и оно вряд ли понадобится мне до того, как я туда доберусь, правда? В поезде тепло и уютно. Марти крепко прижала к себе дочь, словно желая защитить от холодного ветра и от всех невзгод мира. "Пиши", прошептала она. Я живу только благодаря твоим письмам. Конечно, пообещала Белинда. И не беспокойся, а наш всё будет хорошо, добавила Марти. Белинда подумала, что мать знала о чувствах, которые разрывали её изнутри. Кларк обнял её. Он крепко обвил её руками, и на секунду Белинде захотелось всё изменить и остаться дома. Она в последний раз поцеловала мать и потом, под крики "До свидания!", зашла по лесенке и села на своё место. Как раз в тот момент, когда мощный двигатель паровоза легко повлёк вагоны по железной дороге, Белинда выглянула из окна и в последний раз помахала рукой. поезд нёс её обратно в Бостон туда, где я чувствую себя как дома, подумала она. Но мысли не давали ей покоя. Если это так, спрашивала она себя, то почему у меня так пусто на душе? Почему мои глаза мокры от слёз? Почему у меня такое чувство, будто меня сбили с ног? У неё не было ответов на эти вопросы. Белинда купила билет заранее, чтобы приехать в особняк маршала за день до того, как там окажется миссис Стаффорд Смит. У нее будет время подготовиться к ее приезду, чтобы после возвращения хозяйки окружить ее своим вниманием. Ответственный Виндзор встретил Белинду на вокзале, как она и рассчитывала. Ей показалось, что он рад ее видеть, хотя, возможно, с чем неприличным слишком бурно высказывать свои чувства. Белинда улыбнулась. закутываясь в теплые одежды, которые он ей привез. В Бостоне дул холодный ветер, и предупредительный Виндзор не забыл, что Белинда уезжала в легком пальто. Дым выглядел так же, как раньше. Большой, красивый, гостеприимный. Белинда старалась не сравнивать его с маленьким фермерским домиком, из которого она только что уехала, но было сложно удержаться. Она радовалась тому, что ей больше не придётся пользоваться удобствами во дворе. Как приятно лениво погрузиться в ванну, наполненную тёплой водой из крана. Белинда подумала, что не принимала настоящей ванны с тех пор, как покинула Бостон. Сидеть в оцинкованной лохане совсем не то же самое. Даже столь сдержанная Поттер, кажется, была рада её видеть. Она забросала её вопросами: "Не нужно ли ей чем-нибудь помочь? И что, не схочешь ли бы на ужин?" Белинда не верила своим глазам и ушам. Винзер настоял на том, чтобы отнести наверх её чемодан и шляпную коробку, и Белинда последовала за ним. Ей не терпелось убедиться в том, что её спальня столь же прелестна, как она её запомнила. Она глубоко вдохнула, оглядевшись по сторонам. Всё выглядело именно так, как она представляла. Она махнула Винзеру, чтобы он поставил чемодан у бюро, и, поблагодарив, отпустила его. Бевинда предвкушала, как залезет в хорошую пенную ванну. Подумав об этом, она вдруг услышала шум бегущей воды и, пройдя через комнату, увидела в ванной Эллу. "Я подумала, что вам захочется искупаться, мисс", объяснила Элла. Белинда с благодарностью уверила её, что Элла не ошиблась. Так полежай же скорее, мисс, предложила девушка, выходя из ванной. А я? Вынуть вещи из чемодана, какое платье отложить для ужина, мисс? Неужели я и правда так жила? спрашивала себя Белинда и сразу ответила: "Да, а я совсем забыла. Перед отъездом я успела привыкнуть к тому, что ко мне относятся как как избалованный праздный дань. Самое простое, улыбнулась Белинда служанке, ведь я буду есть одна. На самом деле, я очень устала и мне куда больше хочется лечь в постель, чем ужинать. Хорошо, мисс, ответила Элла. Выбери сама что-нибудь, крикнула через плечо Белинда и направилась к наполненной тёплой ванне. Какое восхитительное ощущение! погрузиться в тёплую пенящую ванну и почувствовать, как вода успокаивает уставшие плечи и спину. Белинда пролежала бы ещё дольше, если бы её не позвала Элла. "Я закончила распаковывать вещи, мисс, и выложила ваше платье. Кухарка сказала, что уида будет готова через полчаса. Прикажете причесать вам волосы?" Белинда задумалась. Было бы приятно. Если бы Элла уложила ей причёску, она уже давно не укладывала волосы, как полагается. Но она устала, и у неё мало времени. Она ответила: "Нет, спасибо. Мне нужно торопиться. Сегодня вечером я сама их соколю". "Хорошо, мисс", ответила Элла, и Белинда услышала, как она закрыла за собой дверь. Она вылезла из ванны. Вытерлась большим пушистым полотенцем. Билинда с удовольствием отметила, какое оно белое и мягкое. Может, это и хорошо, что я уезжала, сказала она себе. Теперь я больше ценю те вещи, которые раньше принимала за само собой разумеющиеся. Билинда торопилась, помня о том, какое неудовольствие вызывают у Поттер опоздания. Запыхавшись, она вошла в столовую. казалось странным сидеть за столом в одиночестве, в особенности и ей, выросшей в Сибье, где на стол обычно ставили много тарелок. Но дело не только в роскоши. В сердце Белинды, когда вновь села за стол и склонила голову в молитве, вернулась тоска по дому. Винзер стоял рядом, готовясь ей прислуживать. Ужин выглядел восхитительно. Но Белинда получила бы от него больше удовольствия, если бы не была такой уставшей и такой одинокой. Она машинально отправляла в рот еду, не чувствуя вкуса. Отдав должное стрипне кухарке, она встала и сказала, что хочет лечь спать. В особняке не было... ни поющих на рассвете петухов, ни мычащих коров, которые могли бы её разбудить. И Белинда спала до поздна. Когда она наконец открыла глаза и посмотрела на часы, то с удивлением увидела, что уже без четверти 10. Она откинула одеяло и позвонила Элли. Девушка пришла немедленно, и Белинда Расчёсывавшая волосы, на минуту прервалась и быстро проговорила: "Элла, будь добра, наполни для меня ванну. Я проспала. Мистер Стаффорд Смит приедет в половину первого". Элла кивнула. "Да, Винзер уже беспокоился", призналась она. "Почему же меня не разбудили? Мы знали, что вы устали, мисс. Потер сказала, что лучше вас не трогать". "Потер?" Бенинда удивлённо вскинула брови. а потом улыбнулась. А ведь было время, когда экономка получила бы большое удовольствие, наблюдая за тем, как ее вытаскивают из постели. «Кухарка попросила, чтоб ей дали знать, когда вы будете завтракать», объявила Элла, подходя к двери. «Нет, сегодня я обойдусь без завтрака. У меня нет времени», переполошилась Белинда. «Скажи, пожалуйста, кухарке, что я не голодна». Элла забеспокоилась. Анна будет настаивать на том, чтобы вы по крайней мере выпили свежевыжатого сока, мисс, осмелилась предупредить Элла. Ну, хорошо, хорошо. Тогда сока. Принеси его сюда и, пожалуй, булочку. И всё. Элла ушла, и Белинда поспешила одеться. В назначенный срок девушка спустилась в передний холл. Она уже надела шляпу и застегнула пальто, приготовившись встречать поезд. Белинда разволновалась, когда колёса кареты подкатили по булыжной мостовой. Давно же она не видела мисс Стаффорд Смит. Ей не терпелось поделиться с ней новостями из родного городка, но во всяком случае, некоторыми, подумала Белинда. Она, конечно, не собиралась поведать ей обо всех мыслях и чувствах, которые оборевали её в то время, когда она была далеко отсюда. На самом деле, чем больше Белинда раздумывала об этом, Чем больше не думала, о чём она сможет рассказать. Её путешествие было таким личным и волнующим. Наверное, она не посмеет обсуждать то, о чём думала в дороге, но нас спросит мистер Стаффорд Смит, как прошли её каникулы в Нью-Йорке, и сомнемно им будет о чём поговорить. Хозяйка расскажет о спектаклях, концертах, магазинах, они обсудят впечатления пожилой леди. но несложные чувства, с которыми борется она, Белинда. Поезд прибыл вовремя, и Белинда, прижимая к себе пальто, выглядывала в толпе миссис Таффорд Смит. Виндзор заметил ее первым. — А вот и госпожа! — воскликнул он. Несмотря на свое хладнокровие, он не смог сдержать дрожжи волнения в голосе. Тогда и Белинда ее увидела и побежала навстречу. О, моя дорогая, моя дорогая, встречала пожилая леди. Как я по тебе скучала, миссис Таффорд Смит со слезами на глазах обняла девушку. Если у Белинды и были сомнения в том, стоило ли ей возвращаться в Бостон, то она сразу вспомнила о причине и поняла, насколько она важна. Она во мне нуждается. Больше у неё никого нет. В доме полно услуг, но они не родственники, хотя миссис Стаффорд-Смит искренне заботится о них. Виндзор предложил им сесть в карету, объявив, что за багажом вернется позже. — А как прошла твоя поездка, дорогая? — спросила пожилая женщина. — Ах, прекрасно! — ответила Белинда. — Я со всеми повидалась, во всяком случае, с теми, кто живет сейчас дома. — Хорошо, — улыбнулась леди. Но улыбка не скрыла от внимательного взгляда Белинды усталости на лице хозяйки. Вы хорошо себя чувствуете? спросила она. Миссис Стаффорд Смит отмахнулась от вопроса. Я прекрасно себя чувствую, уверила она. Просто прекрасно. Белинда не стала настаивать. Расскажите о вашем путешествии, вместо этого сказала она. Мне не терпится о нём услышать. Должно быть, это было восхитительно, пожилая женщина спокойно посмотрела на неё. Честно говоря, ничего особенного, наконец ответила она. Белинду удивилась. Может, поездка мисс Стаффорд Смит прошла не очень удачно? Вы от меня что-то скрываете? мягко заметила девушка. Что случилось? Вы заболели, пока были в отъезде? Миссис Таффорд Смит покачала головой, затем в ее глазах выступили слезы и побежали по лицу, капая на меховой воротник. «Просто... просто...» — схлепнула она и полезла в карман до да, носовым платком. «Я не могла думать ни о чем другом, кроме тебя, моя дорогая. Я очень боялась, что ты не вернешься. Я все время тосковала, и мне ничего не хотелось сделать. Силия чуть не бросила меня, потому что я страшно ей надоела. Но я я никак не могла успокоиться. Белинда взяла старушку за руку и передала ей свой носовой платочек. Всё хорошо, утешала она её. Я здесь, я вернулась, ведь я обещала. И я так рада, так рада. Выдохнула пожилая женщина: "Теперь всё опять наладится". Наладится, подумала Белинда, которая всё ещё разрывалась между двумя мирами. Каким образом, недоумевала она. Но всё и правда пошло по-старому. Женщины жили совершенно так же, как раньше. Они вместе обедали, вместе занимались рукоделием, вместе читали. Их жизнь протекала вместе. Мало помалу они рассказали друг другу, чем занимались, пока находились в разлуке. Похоже, обе чувствовали себя несчастными, хоть и по разным причинам. Ветреные осенние дни перешли в морозную зиму, и на клумбы Томаса лёг снег. В этот раз они не стали обсуждать поездку за границу, которая могла бы спасти их от холода. Женщины решили про себя, что будут зимовать дома. Белинда осознала, что стала ждать весны с того самого момента, как ветер укрыл цветы под снежными одеялами. Белинда сдержала обещание, данное матери. Каждую неделю она посылала ей длинное письмо и предвкушала получение ответа. Обычно он не заставлял себя ждать. Она читала письма миссис Таффорд Смит. Кажется, та получала от них такое же удовольствие, как сама Белинда. К Рождеству они снова праздновали с незнакомцами. Это было по-своему весело. Миссис Стаффорд Смит с радостью планировала праздник и встречала за богато накрытым столом незнакомых гостей, которым было приятно провести время в большом красивом доме с доброй женщиной и её слугами. Но Белинди больше всего нравились их ежедневные чтения Библии. После путешествия в Нью-Йорк Миссис Стаффорд Смит стала более внимательной и чувствительной к духовным размышлениям. Белинда подумала, что, возможно, там произошло некое значительное событие, но хозяйка никогда об этом не рассказывала. Белинда держала язык за зубами, но продолжала неудомивать и молиться. Белинда знала, что её родственники вместе с ней молятся о миссис Стаффорд Смит. Каждое утро, когда они читали вместе отрывок из Библии, она внимательно наблюдала за ней, не мелькнёт ли в глазах пожилой женщины искорка понимания. Да, миссис Стаффорд Смит слушала внимательно и регулярно ходила в церковь. Но у Белинды было такое чувство, что хозяйка не до конца понимает истинное значение христианской веры. Кажется, миссис Стаффорд Смит полагала, что если человек старается быть хорошим, то есть меньше грешить, то возможно на весах Господа душа перевесит в его пользу. Беленда выбрала отрывок из Священного Писания, в котором рассказывалось о жертвенной смерти Спасителя, личной вере. великой надежде на небесную жизнь, ставшей возможна благодаря тому, что Иисус Христос пожертвовал собой ради грешников. Мишель Стаффорд Смит искренне слушала, но, похоже, библейский урок попадал в безразличные уши. Белинда часто вспоминала притчу, которую Иисус рассказал о зерне и сеятеле. Она думала о том, сумеет ли хозяйка стать доброй почвой для истины. или зло успеет вырвать зерно до того, как оно пустит корни и прорастет. Белинда стала молиться еще чаще и прилежно искала в Библии подходящие отрывки. Однажды, в воскресное утро, когда приближалась Пасха, Белинда ушла со службы, чувствуя себя слегка разочарованный и недовольный. Проповедник говорил о кресте и о том, что он значит для грешных людей, но делал это совершенно безстрастно. Конечно, его слова не содержали ничего, кроме истины, но в них не было ни жизни, ни страсти. Беленда решила, что проповедь оставляет желать лучшего. Вот если бы он продолжил, рассказал историю до конца, объяснил истинное значение, печалилась девушка. Но нет, он решил на этом остановиться, прервал проповедь на полуслове, чтобы паство сама попыталась во всём разобраться. Неудивительно, что люди не понимают значения креста и искупления. Беленде хотелось плакать, когда она вместе с хозяйкой забралась в карету, чтобы ехать домой. Чудесная служба, не правда ли, дорогая? спросила миссис Таффорд Смит, когда они расправили юбки. Беленда быстро повернулась к ней. Голос леди звучал необычно.